Затем оба храбрых монаха заплатили свою долю и вместе отправились по направлению к Луаре, оставив Буадо Фене на попечение Маргариты, которая начала с того, что, обшарив его карманы, вернула свой долг. Затем она занялась тем, что вынула куски стекла, торчавшие у него на лице, чтобы потом сделать ему перевязку по всем правилам, принятым у кумушек в подобных случаях. «Если не ошибаюсь, я вас где-то видел», — обратился молодой человек к старому францисканцу. «Черт меня побери, ваше лицо мне знакомо, но...» «Когда мы встретились с вами в первый раз, на вас было другое платье. А на вас самих?» «Вы капитан Диттер Горнштейн к вашим услугам. А вы тот молодой дворянин, с которым я обедал недалеко от тампа Он самый. Ваша фамилия Мержи. Да, но теперь я называюсь иначе. Я брат Амброзий. А я брат Антони из Эльзаса. Отлично». «А куда вы направляетесь?» «Если смогу, в Ла-Рошель. И я тоже. Очень рад с вами встретиться. Но, черт, вы меня поставили в ужасно затруднительное положение вашей предобеденной молитвой. Ведь я ни слова из нее не знаю. А вас я принял сначала всерьез за монаха. И я вас также точно. Откуда вы убежали?» «Из Парижа. А вы?» «Из Орлеана. Мне пришлось спрятаться целую неделю». «Бедняги мои рейтеры, мой корнет, все в луаре». «А Мила? «Она сделала с католичкой». «А как моя лошадь, капитан?» «А, ваша лошадь! Я, негодяя-трубача, который ее у вас украл, наказал розгами. Но, не зная, где вы находитесь, я не мог вам ее вернуть обратно. Я ее сохранял, поджидая, что буду иметь честь с вами встретиться. Теперь, несомненно, она принадлежит какому-нибудь негодяю по писту. Тсссс! Не говорите этого слова так громко. Ну, капитан, соединим нашу судьбу и будем помогать друг другу, как мы только что сделали. Согласен. И пока у Дитриха Гарнштейна останется хоть капля крови в жилах, он будет готов всегда драться рядом с вами. Они радостно пожали друг другу руки. Но послушайте, что за чертовщину они несли с этими своими курами? «Нужно сознаться глупый народ, эти пописты. «Цсссс!» «Еще раз!» «Вот и барка!» В таких разговорах они дошли до лодки, в которую и сели. До Бажан -се они доехали без особых приключений, если не считать того, что навстречу им по луаре плыло много трупов их единоверцев. Лодочник заметил, что большинство из них плывет лицом вверх. «Они взывают к небу об отомщении». — произнес тихонько Мержи, обращаясь к капитану Рейтеров. Дитрих молча пожал ему руку.